но ты страшишься и бежишь к своему ближнему. Вы не выносите самих себя и недостаточно себя любите. И вот вы хотели бы соблазнить ближнего на любовь и позолотить себя его заблуждением. Я хотел бы, чтобы все ближние и соседи стали для вас невыносимы. Тогда вы должны были бы из самих себя создать своего друга с переполненным сердцем его. Вы приглашаете свидетеля, когда хотите хвалить себя, и когда вы склонили его хорошо думать о вас, сами вы хорошо думаете о себе. Лжет не только тот, кто говорит о вопреки своему знанию, но еще больше тот, кто говорит вопреки своему незнанию. Именно так говорите вы о себе при общении с другими и обманываете соседа насчет себя. Так говорит глупец, общение с людьми портит характер, Особенно, когда нет его. Один идет к ближнему, потому что он ищет себя. А другой, потому что он хотел бы потерять себя. Ваша дурная любовь к самим себе делает для вас из одиночества тюрьму. Дальние оплачивают вашу любовь к ближнему если вы соберетесь в пятером, в шестой должен всегда умереть. Я не люблю ваших празднеств. Слишком много лицедеев находил я там, и даже зрители вели себя часто как лицедеи. Не о ближнем учу вас, но о друге. Пусть друг будет для вас праздником земли, и предчувствием сверхчеловека Я учу вас о друге и переполненном сердце его, но надо уметь быть губкою, если хочешь быть любимым переполненными сердцами. Я учу вас о друге, в котором мир предстоит завершенным, как чаша добра о созидающем друге, всегда готовым подарить завершенный мир. И как мир развернулся для него, так опять он свертывается вместе с ним, подобно становлению добра и зла, подобно становлению цели и случая. Будущее и самое дальнее Пусть будет причиной твоего сегодня. В своем друге ты должен любить сверхчеловека, как свою причину. Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам. Я советую вам любовь к дальнему. Так говорил Бог. Заратустра. О пути созидающего. Ты хочешь, брат мой, идти в уединение? Ты хочешь искать дороги к самому себе? Помедли еще немного. Выслушай меня. Кто ищет? Легко сам теряется. Всякое уединение есть грех. Так говорит стадо. И ты долго принадлежал к стаду. Голос стада будет звучать еще и в тебе. И когда ты скажешь, у меня уже Ни одна совесть с вами — это будет жалобой